Некоторое время они молчали. На землю медленно опускалась ночь. В свете звезд, проступивших на бархатном небосводе, снег искрился всеми цветами радуги. Эвелина задумчиво растирала ладони. Мороз медленно прополз под одежду и уже ощутимо пощипывал кожу. Но девушка не хотела прерывать прогулку. Она не знала, когда еще выпадет подобная возможность — откровенно переговорить с Далеоном. Он был слишком занят обучением гончих и таинственными вестниками, которые появлялись на закате почти каждый день и пропадали сразу после полуночи. Мужчина многое от нее скрывал, поэтому девушка выискивала малейшую возможность, чтобы хоть немного сдернуть покров таинственности с его жизни. «Ты замерзла?» — констатировал Далеон, неожиданно взяв озябшие ладони Эвелины в свои руки. «Пойдем обратно?» «А вы не хотите мне сказать, какое мое второе имя?» невежливо ответила вопросом на вопрос девушка, впрочем, не торопясь отдергивать руки. Прикосновение мужчины было на удивление приятным. Теплые пальцы гончей легонько поглаживали запястье чужачки, почти касаясь браслетов но неприятных ощущений это не доставляло. «Нет», — рассмеялся дарион — «если боги сами тебе его не открыли, то я не понимаю, зачем это делать мне». «Я бы сказала спасибо», — лукаво произнесла Эвелина и скромно захлопала длинными ресницами, вспомнив уроки у императора, на которых ее учили играть роль невинной девочки. Мужчина поперхнулся от неожиданности, почему-то побагровел и с трудом отвел взгляд от безмятежного и скромного личика своей тени. «Не стоит развивать эту тему», — хрипло предупредил Делеон. Девушка промолчала, спрятав в уголках губ мимолетную торжествующую улыбку. «Тогда, пожалуй, нам и в самом деле надо возвращаться». — негромко сказала Эвелина. Дорога среди вековых деревьев уже едва угадывалась во тьме. Наверное, на открытом месте было намного светлее, но здесь, под пологом елового леса, царила настоящая мгла. Делеон хмыкнул, но возражать не стал. Просто любезно взял имперку под локоть и неторопливо отправился к дому. Эвелина мелкими шажочками семенила рядом с ним, пытаясь не поскользнуться на укатанном Насте дороге, и наслаждалась незнакомым теплым чувством, которое поселилось у нее в душе. Почему-то девушке было чрезвычайно приятно и спокойно идти под руку с магом. Казалось, что все горести и беды остались далеко позади, а впереди ее ждут лишь покой и безопасность. «Можно я спрошу?» Негромко поинтересовался Далеон, бережно поддерживая свою спутницу на выбоинах и неровностях дорожки. «Конечно», — удивленно отозвалась Эвелина, «вы вправе задавать мне любые вопросы». Мужчина силой издавил локоть своей тени после этих слов, но уже через миг нарочито безразличным тоном поинтересовался. «Если бы я поклялся...» что забуду все твои истинные имена, и в итоге ты перестала быть моей тенью, то ты осталась бы со мной».